Эпилог С поездки уже прошла неделя. Зинка созванивалась со своими друзьями и знала, что Алексей сошелся с Мотей, и они теперь вместе снимают квартиру и выстраивают свой быт. Матильда готовится к учебе, а Алексей разбирает документы деда. Зинка все-таки решила и взяла его себе в компаньоны. У Эндрю тоже все было отлично. Василиса воспользовалась его предложением и прилетела в Москву. Вот уже неделю он показывает ей свой родной город. И Зинке показалось, что Эндрю по-настоящему счастлив. Правда, надо отдать должное друзьям. Независимо от своего личного счастья, они постоянно предлагали Зинке приехать и повеселить ее, на что та категорически отказывалась. Мотя раза три предпринимала попытки прорваться в ее квартиру но Зинка выставляла ее тут же из дому в надежде спокойно пострадать. У Зинки началась затяжная депрессия. Запой. Если у обычных людей запой заключается в употреблении спиртных напитков, то Зинка не пила, а пела. Накупив разных вкусняшек, от пиццы с морепродуктами до калорийного тирамису, она взяла в руки гитару и упивалась своим несчастьем. Зинке казалось, что она очень повзрослела за эти дни, что-то поняла важное, что раньше ей было недоступно. Также топили Зинкину самооценку голубые глаза Тимура, которые насмехались над ней, подтверждая, что ее рыжую и конопатую невозможно любить, ее можно только использовать. Конечно, подключалась сюда жалость, всеобъемлющая жалость к своей персоне с вечными вопросами, за что и доколе это будет продолжаться. Гитара в такие моменты была лучшим другом. Она была частицей Зинки, лучшей частицей, той, которая помогала выразить все, что накопилось в душе. стучиться мелкими слезами, Мне в комнату негромкая дождь, Передо мной свечи, почти потухшие пламя, А в голове твоя пустая ложь. Я вспомнила тебя сейчас Лишь потому, что грязно на душе, Лишь потому, что, как и всякий раз, Дождь мне напомнила тебе. Из-за тебя его я ненавижу, Ведь каждый раз я в музыке дождя Так тихо и печально слышу Те строчки, что шептал ты мне, любя. А он в стекло стучит, не умолкая, И вторит мне сердитые «Не спи!» Но мои слезы льют, перебивая слова дождя, Они кричат «Приди!» На завтра кончатся мои мучения, Вновь высохнуты слезы и вода. Но дело в том, что и провидения Дожди запали в сердце навсегда. Эту песню она не сочинила. Она у нее случилась сама по себе В самолете «Владивосток-Москва». В этот момент прозвенел дверной замок. «Как не вовремя!» – проборчала она. «Мотя, я уже говорила, у меня все нормально!» прокричала через дверь Зинка. «У меня депрессия, дай мне спокойно пострадать!» Но на пороге стоял Шурик. Он улыбался во все тридцать два зуба, скорее всего, зная, что улыбка его сильная сторона. «Привет, Зин!» – первым начал он. «Куда пропала?» «Я звонил, заезжал». «Ты знаешь», – продолжал он, как всегда, не дожидаясь от нее ответа. «Я подумал и решил простить тебя за того мужика» з знаю тебя скорее всего это был какой нибудь твой родственник а я вспылил ну ты тоже хороша, надо было мне все сразу объяснить и унять своего буйного родственника именно сейчас стою открытой двери зинка отчетливо осознала что же все таки она поняла за эти дни Зинаида, хрупкая интеллигентная девушка обладательница конопушек и зеленых глаз наконец каждой клеткой своего организма поняла Что такое любовь? Теперь она точно знала, что когда ты любишь, то можешь быть самим собой и не играть постоянно какие-то роли. Тебе не нужно угождать, чтобы понравиться своему избраннику. Сегодня Зинка знала наверняка, что никогда не любила Шурика. Она просто выдумала эту больную любовь. «Нет, Шурик», – спокойно ответила она. «Пройти нельзя. Ты не готова?» «Хорошо, я позже зайду». Было видно, что он очень удивлен ее поведением и даже обескуражен. «И позже не надо», вздохнула Зинка. «Никогда не надо». «Почему?» Шурик был растерян по-настоящему. Не такое прием он ожидал встретить. У Зинки не было настроения никому ничего объяснять. Интересно, как бы на ее месте поступила Моти? «Шурик, «А ты кто по гороскопу?» Вдруг спросила она. «Водолей». Тот не понимал, что происходит. «Вот именно поэтому нельзя», серьезно ответила Зинка. «У козерогов и водолеев несовместимость, Шурик, полная и непреодолимая». Захлопнув дверь, Зинка слышала, как молодой человек матерится на весь подъезд, не принимая ее гипотезу. «Ну, астрология пока не изучена до конца». Уже сама с собой рассуждала Зинка. Но лучше перестраховаться. Чтобы в очередной раз не расплакаться, Зинка выбрала на столе из-за разнообразия вредной еды самый большой бургер и жадно откусила его. Дверной звонок, словно решив оградить Зинку от лишних калорий, снова заливисто побеспокоил хозяйку. — Шурик! «Ты можешь не верить в астрологию!» – пробурчала Зинка, пытаясь вытереть соус со щеки. Гитара так и болталась на шее, мешая сделать это. «Это наука спорная, но все больше принимаемая научным миром. Когда-то и генетику как науку не принимали. К тому же есть еще одна проблема. Я уже почти верю!» – прокричала через дверь Зинка, пытаясь открыть замок одной рукой. Другой она по-прежнему держала огромный бутерброд. На пороге стоял не Шурик, а Тимур. Он, как всегда, был неотразим и сверкая глазами, нагло улыбался. "Тебе не кажется, что ты как-то чересчур агрессивно ешь?" спросил он, еле сдерживая смех. "В конце концов, это просто еда, а не добыча, вырванная в честной схватке". "Я во всем такая", решила подыграть ему Зинка, став непринужденную, как ей показалось, позу, но с бургером в руке и гитарой на шее. Это плохо получалось. Ну, я бы на твоем месте так не радовался. Майонез на щеках – это не то, чем может гордиться воспитанная девушка в 22 года. Говоря это, Тимур зашел в квартиру и протянул руку к ее щеке, чтобы вытереть соус, но остановился. Руки опять дрожали. Он не понимал, почему эта девчонка в смешной пижаме и с майонезом на щеках так действует на него. Он просто больше не мог сопротивляться своему желанию. Плюнув поэтому на все условности, Тимур крепко обнял ее и поцеловал. гитар чертовски мешала. Запахи бургера и шоколада смешались, но он все равно не мог ей надышаться. От нее пахло чем-то еще, чем-то забытым. Наверное, счастьем. Ни Зина, ни Тимур не заметили, как солнце проснулись в их сплетениях, распутавшись, и соединились друг с другом лучами, тем самым позволяя соприкоснуться их душам. По скриптуму За окном моросил осенний дождь. Он стучал по подоконникам тихо и хаотично, даже не стараясь, чтобы получилась мелодия. Внизу, во дворе, под большим черным зонтом, стоял пожилой человек. Подняв голову вверх, он смотрел на светящиеся окна Зинкиной квартиры и улыбался одними глазами. Так, как умел только он. Но ошибалась злодейка, Что вечно, и получила урок. Знай, у любой обманщицы с трубкой Есть своей годности срок.